Ерга усмехнулся и повел рукой, окончательно развеивая в ничто, вызванное из глубин памяти младшего луминара события. Еще один штрих к портрету вампира. «Любишь убивать романтично?» «Не ожидал, Бруно!» «Не ожидал!» И казался!» Подыскивая подходящее определение, Ерга перевел взгляд на молодого луминара. Ты казался менее извращенным. Обнаженный Бруно был запечатан в пульсирующий розовый куб, который висел в воздухе рядом с Ергой. Тело Масана отчетливо просматривалось через прозрачный материал, а голову окутывало плотное темно-синее облако, из которого призрачной дымкой поднимались заинтересовавшие Нава воспоминания. Нравится вести себя красиво, но фантазии маловато. Эту черту характера можно использовать. Для чего? Для дела, разумеется. Схинки вошел в лабораторию без приглашения. Даже не постучался. Своим ключом открыл электронный замок. Спокойно преодолел магическую защиту. Контур кольца Саламандры распознал своего и уселся на металлический стул, насмешливо разглядывая Масана. Мух в янтаре! Зачем притащился? Однако подлинного раздражения в голосе Ерги не слышалось. Наоборот, казалось, что неожиданный визит обрадовал Нава. Пришел друг настолько близкий, что его появление всегда в радость. «Три Масана и девка!» сообщил Схинки. «Кто-то из них — шпион Сантьяги», — ткнул пальцем в Бруно. «Не он. Среди новичков всегда есть шпионы», — пожал плечами Ерга, медленно и очень тщательно разминая пальцы. «Получается, Тео или Катарина?» «Получается», — подтвердил Нав. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Ерга... Едва заметно улыбался. Схинки напряженно всматривался в его лицо. Потом сообразил. «Ты не хочешь их оперировать?» «Не хочу», — подтвердил Нав. «Почему?» «Настало время изменить тактику», — объяснил Ерга. «До сих пор мы разоблачали шпионов и убивали их. Теперь же пришла пора для небольшой демонстрации. — Не рановато? — собрался со мной спорить, — резко бросил Нав. Однако эта искренняя резкость не произвела на Схинке впечатления. В ответ он лишь удивленно поднял брови. — А для чего ты меня держишь? Ерга поморщился, отвернулся к Бруно, но через пару мгновений ответил. — Не рано. В самый раз. Хорошо. Проваливай, ты мешаешь. Схинки послушно поднялся на ноги и направился к дверям. К тому же я не могу оперировать всех, добавил Нав. Для этого нет ни возможностей, ни желания. Процедура, которой Ерга подвергал некоторых своих помощников, требовала огромного расхода магической энергии, и неимоверных усилий. далилась она недолго, от 40 минут до часа, однако выжимала досуха, на полное восстановление сил навтратил до полусуток. Тем не менее результат того стоил. Ерга посмотрел на Бруно, усмехнулся, на этот раз жестко, после чего аккуратно погрузил руки в куб. Прохождение через Розовое потребовало некоторых усилий, а вот темное облако приняло длинные кисти Нава легко. — Посмотрим, посмотрим! — вниз Ерга не смотрел, наоборот поднял взгляд вверх, к потолку. Работал с головой Бруно на ощупь. Но, судя по выражению лица Нава, все шло так, как он хотел. — Ага, добрался! Розовое чуть потемнело, пребывающий без сознания Масан попытался изогнуться, и субстанция, из которой был сделан куб, пришлось уплотниться. — Спокойно, спокойно, — пробормотал Нав, продолжая ковыряться в облаке. — Тебе ведь пока не больно, просто неприятно. Самое интересное начнется потом. Ерга вытащил руки из головы Бруна. Тяжело вздохнул, отступил от куба, и рядом с ним тут же появился кусок мыла. Затем наклоненный кувшин вода потекла в подлетевший тазик. Ерга вымыл руки, вытер их полотенцем и задумчиво подошел к грозде стеклянных шаров, прикрепленных в одном из углов лаборатории. Кажется, была подходящая заготовка. Выбрал один из шаров. Внимательно вгляделся в плавающий внутри туман, удовлетворенно кивнул, вернулся к Бруно и осторожно поместил шар в облако. Примерно через минуту темно-синее, а потом и розовое, выдавили из себя опустевшую стеклянную оболочку. Очень хорошо. Оставалось самое главное, самое интересное и самое трудное. Ерга глубоко вздохнул. Закрыл глаза, досчитал до пяти и вновь погрузил руки в голову масана. «Эрик, здесь только что лежал мой бумажник». «Я не брал», — равнодушно ответил дремлющий в кресле рыбане. Однако такой ответ Луминара не устроил, и он грубовато продолжил. Я не шучу. Я тоже. Какого черта? Щелчок зажигалки заставил Масанов одновременно поднять голову к потолку, а облако дыма, которое выдохнул в их сторону, раскуривший сигарету орангутан, поморщится. До курильщика было далеко, футов 25 по прямой. Однако нелюбимый табачный дух преодолел это расстояние шутя. Кажется, я знаю, где твой бумажник, с прежним безразличием произнес Рабене. Ерга простил обезьяну, выпустил из колеса, вернул первоначальный облик, и Орангутан продолжил вести себя в привычном ключе. Крал все, что плохо лежит. «Скотина!» — С чувством выругался Тео. И, разглядев за поясом Орангутана свое имущество, потребовал. «Отдай!» Однако Челообразный лишь скорчил гримасу и выдал очередную порцию дыма. Главная гостиная была обставлена куда уютнее личных комнат и безликих кабинетов базы. Огромная зала не менее 300 квадратных ярдов, поднималась вверх на 30 футов. По периметру, на высоте примерно 15 футов, Она была опоясана металлической галереей, на которую выходили коридоры базы, бетонный пол покрывали толстые ковры, ужаные кресла и диваны, журнальные столики, здоровенный плазменный экран, несколько полок с дисками, бар, бильярдный стол, камин. Гостиная была излюбленным местом проведения досуга. Однако сейчас, в разгар дня. В ней болтались только два масана. И обезьяна. Тварь! Еще одна гримаса. Отдай бумажник. Орангутан, пристроившийся на здоровенной брозовой люстре, запрокинул голову, по всей видимости изображая сатанинский хохот. Луминара от бешенства свело пальцы. А он хорошо двигается, заметил Эрик. Даже мы его не заметили и невозмутимо стряхнул с плеча сигаретный пепел. Равнодушие Эрика было понятным. Его бумажник покоился в кармане. А вот разъяренному луминару было не до наблюдений. «Отдай кошелек, сволочь!» Ощерившийся Масан присел и резко выпрыгнул вверх, но не дотянул до люстры футов пять. «Убью!» Рабене тонко улыбнулся, но промолчал. Обезьяна же для начала метнула в разъяренного Тео окурок, а затем принялась с деловым видом потрошить бумажник. — Черт, Эрик! — Что я могу? Дай нож! Рабене никогда не расставался с кривым, как скрюченный радикулитом кинжал, керамбитом. Сказывались комплексы, приобретенные во время басяцкого детства в Гонконге. Ты собираешься его метать? Да. Глупо. Метнуть керамбит невозможно, разве что запустить им. Однако луминару было все равно. Дай. Это же любимец Ерги, проворчал Эрик, не делая ни малейшей попытки потянуться за оружием. Колесо захотел. Проклятье. На пол посыпались банкноты. И магией крови не воспользуешься. Ерга категорически запрещал колдовать на территории базы. Черт! Тео запустил в обезьяну чашкой, но ловкий зверь без труда увернулся от снаряда. Я до тебя доберусь. Следующая гримаса продемонстрировала всю глубину недоверия Орангутана к обещанию Масана. Сволочь! Зверь вновь изобразил смех, затем раскачал люстру, перепрыгнул на галерею и смылся в коридор. Ты посмотри! Тео с отвращением оглядел обслюнявленный, старательно искусанный бумажник, швырнул его в угол, сложил собранные с пола банкноты и сунул их в задний карман брюк. Клянусь кишками спящего, когда-нибудь я доберусь до скотины. Если успеешь первым. Масанам уже рассказали, что почти все обитатели базы мечтали размножить рыжей скотине череп. Стараюсь. Тео плюхнулся в кресло. На кой черт Ерге нужна эта тварь? Он говорит, что после Нави разумные шли по нисходящей, и этот зверек – прототип следующей доминирующей расы. Сам так сказал. — недоверчиво прищурился Тео. — Да, — подтвердил Рабене. — Когда? — Когда мы разговаривали. А, -а, -а, -а, а Тео почесал в затылке. — Ты, кстати, так и не рассказал, о чем вы трепались. — О жизни, — ровно ответил Эрик. — О прошлом раз спрашивал? — Да. — Понятно. Старший Луминар замолчал. — Побоялся, что не сможет спрятать охватившие его сомнения, точнее, нехорошие предчувствия, что появились вчера, после возвращения Эрика с той беседы. На первый взгляд РБН не изменился, вел себя по-прежнему, однако пару раз умолкал на полуслове, неподвижно уставившись на какой-нибудь предмет. На вопрос, какого черта, усмехался и коротко отвечал. задумался? Бывает. До сих пор не бывало, а сейчас. Ты узнал, что выходка обезьяны не оставила бы Рыбенера равнодушным, или заржал бы как сумасшедший, или бросился бы на помощь. Сегодняшний Эрик предпочел остаться в стороне. Ерга обо мне и Бруно спрашивал Ерунду всякую! Сказал, что важные подробности сам от вас узнает. Понятно. Не слишком ли часто, я повторяю, понятно? Тео бросил быстрый взгляд на приятеля, однако тот переключил все внимание на вошедшую в гостиную Галема. Смотрел на куклу так, словно от ее действий зависело нечто важное. Да что, черт побери, происходит? Тео тоже посмотрел на Галема. Кукла как кукла. Широкая фигура, невыразительное лицо, на котором навеки застыло выражение тупого послушания, серая униформа, уборщик мотиво. Впрочем, у големов стюардов физиономии не менее дебильные, все отличие комбинезоны белые. Уборщик уныло доковылял до разбитой луминаром чашки и принялся аккуратно собирать с пола осколки. Ты слышал, как он вошел? — спросил Эрик. Тео нахмурился. — Нет. А еще мы не слышали орангутана. Даже не заметили, как он утащил твой бумажник. — Хочешь сказать, что обезьяна тоже голем? — Хочу сказать, что слуги Ерги необычайно сильны. Он великий колдун, и служить ему большая честь. А-а-а! Больше всего на свете Теу хотелось выругаться. Однако Луминар понимал, что вести себя следует осторожно. Вокруг полно видеокамер, а потому поддержал приятеля. Когда-то я думал, что лучший в мире босс – Борис. Теперь вижу, что нашему кардиналу далеко до ярги. Получилось вполне верно поддано. Голем закончил уборку и направился к дверям. Эрик проводил его взглядом, и было в глазах Рабене нечто такое, что роднило его с тупой куклой. Нечто неуловимо общее, нечто, данное Ергой. И от этого нечто, от тех предчувствий, что оно навевало, Тео хотелось выть. — Бруно, черт бы тебя побрал! Где же ты?